Память о тохарах в Тибете. Великий китайский историк Сыма Тянь в главе 123 своего Шицзы в кратких словах повествует о поражении нанесённом хуннами Сюнну племенам Юэджи тохаров в 165 году до нашей эры. В древности Юэджи были мощными и не считались сюнухуннами, пока Мао Дунь не воцарился и не напал и не разбил Юэджи. Когда хунский Шань Юй Лао -шан убил царя Юэджи, он взял его череп и сделал из него чашу. Первоначально Юэджи сидели между Дуньхуаном и Цзэлянь После того, как они были разбиты Сюнухуннами, они перекочевали по ту сторону Даюани, Фергана, и на западе разбили и покорили Дасиабактрия. После чего они осели к северу от реки Вэй, Вакшу, Оксус, Амударья и поставили там свою ставку. Оставшиеся поколение юэджи, которые не могли перекочевать, отступили в кочевья тсяна, в тангуты и тибетцы в Наньшане и стали называться малыми юэджи. Так кратко излагается одно из выдающихся событий в истории Центральной Азии II века до нашей эры, отзвуки которого сыграли столь большую роль в истории Северной Индии. Малая орда Юэджи продолжала занимать обширное пространство в горах к югу от западного Ганьсу и в восточной части Таримского бассейна, и еще долгое время продолжала играть значительную роль. Малые Юэджи, отступившие в кочевья цянов-тибетцев, скоро отибетились и переняли тибетский язык, Вернее, стали говорить на наречиях северо-восточного Тибета. В истории поздней династии Хань, Хоу Ханшу, говорится, что малые юэджи имели уже одежду, пищу и язык, сходные с одеждой, пищей и языков цянов-тибетцев, что указывает на быстрое отебечивание малых юэджи. Этот процесс отебечивания кочевых племен Наньшаня и Кукунора можно наблюдать и в наше время среди кукуноркских монголов, -Монгол, которые переняли одежду и многие обычаи соседних банаков-тангутов, и в большинстве сделались двуязычными. В ханьскую эпоху главным центром Малых Юэджи был город Хуанджун к востоку от озера Кукунор и к югу от реки Сининхе. В Вайляо читаем, что в горах на юге Таримского бассейна между кочевьями Жэцянов, тангутов-тибетцев и Цунлином-памир кочевали остатки Юэджи. Согласно китайскому путешественнику Гао Цзюй Ую, входившему в состав посольства, отправленного ко двору хатанского царя в 939 году нашей эры, к западу от Ша Чжоу Дунь кочевало племя Джунь Юнь, которое считалось ветвью малых Юэ -джи. Приведенные выше сведения из китайских аналов показывают, что малые Юэджи еще долго, вплоть до X века нашей эры, продолжали кочевать на юго-востоке Таримского бассейна и в сопредельном районе Наньшаня. В тибетской литературе как письменной, так и устной эпической сохранилась память о бытовании тохарских племен на северных границах Тибетского Нагорья. Имя Тохар часто встречается среди названий тибетских родов и поколений в формах тхокар, тхогар, Тодкар, Причем само разнообразие тибетских транскрипций этого имени показывает, что мы имеем дело с иностранным именем. Последняя форма является этимологизацией имени и означает «белоголовые» или «белолобые». Тибетской литературной традиции известны как тохары на востоке Таримского бассейна и сопредельных областей тибетского пограничья так и тохары западные в Бактрии, Тохаристане, Средневековье. В тибетском буддийском каноне, в Танжуре, имеется упоминание о тохаре Земзе, уроженцы области Елчог, лежащей на северо-востоке Тибета. В тибетских документах, найденных в Восточном Туркестане, восьмой-девятой века нашей эры, упоминается область пхот которая лежала на северо-востоке Тибета, то есть в пределах провинции Ганьсу. Профессор Томас считает, что следует читать Тходкар, то есть Тохар, что весьма вероятно. В Танджуре упоминается Тохард Хармамира, чёкис-сньен, последователь философской школы Ваибхашиков и уроженец города Тармита на берегу реки Пакшу, Вакшу Амударьи, то есть Термеза в современном Таджикистане. В хронике Паксам Джонсан» издания «Сарат Чандрадаса» упоминается еще другой «Ачарья Вайбхашика», а не «Вайшешика», как у «Даса» в его индекс, «Вамана» – «Майтхун» из области Тхокар, то есть Бактрии Тохаристана. В западном Тибете, ныне область Ладак, входящая в состав Индийского Союза, Была найдена и тохарская надпись на Кучинском наречии, так называемом «Наречии Б». Около селения Дрангдзе на берегу озера Пангонгцо вблизи караванной дороги, ведущей из Ладака в Лхасу, имеются наскальные изображения трех нестарианских крестов с надписями на тибетском, еще не прочитано, сагдийском, тохарском, кучинском и китайском языках. В сагдийской надписи упоминается дата 825-826 годы нашей эры. Часть малых юэджи-тохаров, вероятно, проникала далеко на юг Тибетского Нагорья, В литературе часто повторяется ставшая стереотипная фраза о ста девицах страны Тохарской, славившихся своей красотой. В средневековом Тибете часто упоминаются среди имен буддийских вероучителей уроженцы области Тохар или лица, принадлежащие Тохарским поколениям, входившим в состав тибетских племен. Так в синем дептере упоминается Тогарнамка, то есть Намкхатохар и Тогар-намде, то есть намде-тохар. Согласно тибетским хроникам Будона и чистому зерцалу, мать тибетского царя Сонценгампо 629-649 годы именовалась Цепонза Бриза-тохар то есть цепонгская принцесса-дриса, тохарка, или из рода Токар, иногда дается в форме Тхоткар. Монгольская буддийская литература унаследовала от тибетских письменных источников отождествление Тхогар с восточным Туркестаном, с восточной частью Таримского бассейна. В тибетско-монгольских словарях тибетское от хогар переводится через готонгулус, то есть уроженец восточного Туркестана, хотанянец. Память о существовании двух тахарских областей встречается и в тибетской литературе XVIII века, следующей во многом старой традиции. Так в хорошо известном географическом описании Тибета и сопредельных стран Замлинг-Гялсад, Амдосского Цан Пономонхана говорится, что река Пакшу, Вакшу, Амударья протекает через страну Тхокар, Тохаристан в западном направлении, а река Сита-Тарим течет через области Яркхан, город Яркент в провинции Синьцзян-Идхокар и впадает в озеро Цамцо, то есть соленое озеро Лобнор. Через тохаров Юэджи тибетские племена приобщились к среднеазиатскому миру Алана-сарматской культуры. Наличие звериных мотивов в искусстве тибетских кочевников указывает на древние культурные связи с Центральной Азией. Влияние это особенно заметно на вооружении иконной тактики кочевых племен Тибета. Сармадская конница — это нелегкие отряды скифских или хунских лучников, заманивавших противника, а затем поражавших его огнем своих стрел, а ударная панцирная конница, сбивавшая противника конным шоком. Вооружение сармадских и тохарских воинов состояло из длинного прямого меча и длинной тяжелой пики. Конь и всадник покрывались панцирем, бахтерец, кольчуга. Всадники имели остроконечные железные шлемы, русские богатырки. То же мы видим у кочевников северо-восточного Тибета. На вооружении тяжелые пики и прямые мечи, остроконечные шапки, в тактике стремление к рукопашному бою. Дальнейшее изучение кочевого Тибета, несомненно, поможет раскрыть древние связи с кочевым миром Степной Средней Азии.